Глава 67. Свадьба спасение. Тогда же ждана. Как ты там, моя милая! слышу сквозь хлипкую дверь туалета, работоподобный голос этого Согласна утопиться в раковине, лишь бы к нему не выходить. Но есть вероятность, что если я задержусь, то он попросту вытащит меня отсюда за волосы. С него станется, давно рук не разминал. Хотя. Может быть, в тюрьме на той медсестрички? Очень ей сочувствую. Почему-то мне кажется, что там все было далеко не по доброй воле. Не могу представить, чтобы кто-то по собственному желанию захотел сделать ему приятно. Все хорошо. Выхожу в комнату, и мой мерзкий тюремщик снова норовит загробастать меня в свои лапы. «Ром, мне бы воздуха!» Прошу старательно, изображая умирающего лебедя. «Может быть, тебе лучше поесть?» «Да, было бы здорово», — начинаю активно кивать. «Давай остановимся и пообедаем в каком-нибудь кафе. Там-то я от тебя избегу, извращенец ты эдакий». Он как будто читает мои мысли, резко серьезнеет, щурит глаза и шипит ядовито. «Никаких кафе, я больше никому в целом мире не дам на тебя взглянуть». А вот это уже по-настоящему страшно. «Если хочешь есть», — продолжает он, — «это можно сделать и здесь. Я припас для тебя шоколадку». Представляю, как этот вкус обволакивает мой язык, и меня уже начинает тошнить по-настоящему. Войтов видит мою реакцию и отвечает строго, «Если не хочешь сладкого, тогда потерпи, мы скоро будем на месте». «Куда мы едем?» — решаю спросить. «Ты же любишь море, Елена. Я везу тебя на море». «Чтобы утопить?» Вертится на языке злободневный вопрос, но я, конечно, не спешу его задать. Присаживаюсь на маленький кожаный диван, позволяю Роману обхватить меня руками, все равно близкого контакта не избежать. И старательно вглядываюсь в окно, мечтая увидеть хоть какой-нибудь ориентир. Очень скоро вижу знак «Сочи-5». Я в пяти километрах от Сочи. Люблю этот город. Не раз там бывала с Натаном. Здесь мы много гуляли, и я неплохо ориентируюсь на местности. Однако в Сочи так и не въезжаем. Трейлер дает круг, и мы сворачиваем в какой-то крохотный поселок, двигаемся дальше по пустой почти заброшенной дороге. Через какое-то время останавливаемся у одинокого дома почти на самом берегу моря. Красивейшее место. Пляж, солнце, вода, широкое одноэтажное строение. Как бы я хотела отдохнуть в таком месте. Но только не с Романом Войтовым. Едва подъезжаем, трейлер исчезает. А больше здесь и нет машин, разве что только в гараже, но он закрыт. «Я все здесь подготовил к твоему приезду», — гордо вещает Роман и ведет меня внутрь. В каждой комнате белые лилии, любимые цветы его матери запах одуряюще сильный. Как же я их ненавижу. Все чисто убрано. К нашему приезду даже сервирован стол. Но прислуги в доме не видно, он пустой, здесь только мы. «Сейчас ты сможешь поесть, дорогая», — растягивает губы в уродливой улыбке Роман. «Когда вижу шеренгу вкусных блюд, у меня начинается неконтролируемое слюноотделение». Тяну руку к канапе с красной икрой, но Роман резко хлопает меня по пальцам. «Ай-яй-яй, ай, ай, Элена! Ты забыла манеры? Марш переодеваться к обеду! Приведи себя в порядок!» Только тут до меня доходит, что мой чемодан с сумкой остался в трейлере, как и мой телефон. Но мне не во что, пожимаю плечами, ты не мог бы вернуть мне мои вещи? «Еще чего!» — мгновенно начинает злиться он. «Ты не коснешься ни одной тряпки, которую он тебе дарил. Тебя ждет все новое. Иди в спальню, Елена, и приведи себя в порядок». Киваю и иду в указанном направлении. «Может, мне удастся выбраться из окна? А что, мне же нужно время на приведение себя в порядок? Он не бросится искать меня сразу». Захожу внутрь и вдруг слышу, как в двери поворачивается ключ. «Рома, ты меня запер?» Тут же кричу ему. «Ради твоей же безопасности, Элена. Мне что-то угрожает?» «Я хочу обезопасить тебя от глупых мыслей». Все же не поверил мне. Выглядываю в окно, а там решетки. Никак не выскользнуть. «Дьявол!» Пищу на ультразвуке. «Все в порядке?» Тут же интересуется мой тюремщик. Ударила палец, ничего страшного. Он что, будет ждать меня все время? Открываю шкаф, а там шеренга платьев. Бекон ЮССА, что называется. Скорее всего, именно такие наряды носила его почившая мамочка. Похоже, когда Войтов это все заказывал, крыша у него уже съехала окончательно. Не спеша принимаю душ, долго накладываю макияж, кручу волосы. Сижу в комнате, пока Роман не начинает усиленно тарабанить в дверь. Я терпеливый, но не до такой же степени, Элена. Понимаю, дольше медлить нельзя, и так провозилось больше часа. Когда выхожу, получаю в награду восхищенный вздох: Ты великолепно! Ты стоишь каждой тысячи евро, что я на тебя потратил. Ты бесценна, Элена! Он тянет меня к себе. Снова обнимает, а я старательно отворачиваю лицо, скрывая гримасу отвращения. «Пойдем обедать!» Роман, кстати, тоже успел переодеться. Видимо, все же не постоянно стоял у моих дверей. На нем теперь белая рубашка пола и брюки. Войтов позволяет мне сесть, наливает бокал вина. Я накладываю в тарелку немного мяса, тихо молюсь, чтобы успеть его съесть до того, как Роман придумает какую-нибудь каверзу, как это обычно с ним случается за праздничным столом, но куда там. Едва успеваю положить первый кусочек в рот, как он тянет бокал вверх. У меня тост за самую прекрасную женщину в мире, которая теперь моя. У него талант портить мне аппетит. Ага, вымученно киваю. Делаю глоток и вдруг чувствую, как меня ведет. Я, конечно, не алкоголик со стажем, да и спиртное на голодный желудок действует весьма активно, но опьянеть с одного глотка — это слишком. Скорее всего, вино сюрпризом. Тянусь к фужеру с водой, выпивая его почти весь, сразу чувствую себя лучше. А чего тянуть? Мы же взрослые люди. Роман расстегивает пуговицы на горловине рубашки и вдруг восклицает. «Давай сделаем это прямо сейчас, Элена!» «Что сделаем?» С опаской интересуюсь. «То самое!» Двинутому психу не терпится опробовать свои новые возможности. «За что же я такая везучая?» «Поела называется!» Демонстративно швыряю салфетку на стол, поднимаю на Войтова полные обиды взгляд и сквозь зубы цежу. «Ты такой же, как все!» «Потаскун! Тебе лишь бы то самое, а на мои чувства плевать!» От такого выступления Войтов выпадает в осадок, смотрит на меня своими мелкими глазенками, жадно хватает ртом воздух и начинает орать. «Да как ты смеешь! Я ради тебя!» «Что ты ради меня?» Тут же его перебиваю. «Ты на мне женился, что ли? Тебе лишь бы постель!» А жениться, может, даже не думаешь. Роман задыхается от переизбытка чувств, краснеет и зеленеет одновременно, даже не зная, как у него это получается. Ты не веришь, что я хочу жениться? Решетки на окнах, гипноз, постель до того, как назвал меня своей женой. Факты вещь упрямая милый. Ты хочешь замуж? Щурится он. Ладно, справедливо. «Я все устрою, и нас поженят завтра же утром, тогда...» «А платье? Или ты хочешь, чтобы я венчалась в кружевном платье?» «Разве я могу отказать своей невесте в платье?» — хмурится он. «Купим, какое пожелаешь». «Еще туфли и сумочку, фото обязательно, свадебный макияж. Но, Роман, мы никак не сможем управиться с этим всем до завтра даже если прямо сейчас начнем что-то заказывать. Нужна как минимум неделя. Ты же хочешь, чтобы этот день запомнился нам двоим. Меня больше интересует ночь, признает он угрюмо. Опять ты про ночь. Я думала, ты серьезный. Скажи, дорогая, а не пытаешься ли ты просто потянуть время? Учти, я скорее убью тебя, чем позволю тому уроду, с которым ты прожила последние полгода, Еще хоть раз тебя коснуться. Ромочка, но он выгнал меня. Распахиваю глаза до максимальных размеров и обиженно продолжаю. Как ты мог такое подумать? Ты же видел, что я была с чемоданами. Если бы ты знал, как мне было тяжело. Хорошо, Елена, Я докажу тебе серьезность своих намерений. Мы устроим достойную свадьбу.